Невыясненной оставалась только его функция в организме. Знали, что он входит в состав желчных камней и от чего он и получил такое название холестерин, в переводе с греческого «твердая желчь». Анечков сформулировал встроенную схему механизма развития атеросклероза. Постоянный избыток холестерина в пище, постоянный избыток холестерина в крови, нарушение холестеринного обмена, отложение избытка холестерина под внутренней оболочкой сосудов в результате чисто физико-химических процессов. Он учитывал и влияние вредностей, и нервных, и гормональных нарушений. Но, как случалось не раз в науке, прозорливые предположения держались на аргументах, которые со временем оказались весьма шаткими, а некоторые положения, хотя бы о том, как холестерин пропотевает через внутреннюю оболочку сосуда, были отражением представлений науки определенного времени, сменившихся спустя несколько десятилетий новыми и совершенно неисходными. Оказалось, например, что в сосудах Никогда не откладывается частицы того холестерина, который мы поедаем. Его молекулу как все вещества пищи, разрушаются на кирпичики. Из них может быть синтезировано все, что угодно. Тот холестерин, который выделяют из крови, тот, что содержится в клетках и атеросклеротических бляшках, синтезирован в нашем организме. А холестерин образуется в организме постоянно. Он чрезвычайно важное для жизни вещество. В желчи он лишь выводится из организма. Даже второстепенная его роль в том, что он вещество предшественник стероидных гормонов, которые вырабатываются клетками надпочечников и половых желез. А главное, он материал клеточных мембран. Именно потому его так много и в нашем организме, и в яйцах, и в рыбьих икринках, из которых должны развиваться новые существа. Все строительные процессы клеток идут на мембранах, которые монтируются, как только должен начаться синтез очередной порции молекул какого-то белка, и которые разбираются тотчас по его завершению. Использованный материал должен быть из клетки выброшен, а новые мембраны построены из новых блоков. Именно поэтому обмен холестерина так активен. И, конечно, ни о какой его диффузии сквозь стенку речи быть не может. Он не соль, проникающая в школьном опыте через коллоидную пленку. До 60-х годов это вещество запутывало биохимиков тем, что его легко было выделить и легко было определить его удельное содержание в любом материале. Однако, как только были созданы современные ультрацентрифуги и методы разделения клеточных элементов, исследователи смогли убедиться, что почти все вещества, участвующие в важных биохимических процессах, не обретаются в клетках сами по себе. Они встроены в надмолекулярные комплексы, которые непременно вмонтированы в те или иные элементы клеточной структуры. И холестерин существует тоже в комплексе с белками, которые встраиваются в клеточные мембраны, а затем образует комплексы с другими белками и с ними из клеток выносится. И сама возможность накопления холестерина обусловливается даже не столько его количеством в крови, сколько соотношением между этими белками-накопителями и белками-уборщиками. Назовем их так, их настоящие имена очень громоздкие – липопротеиды очень низкой плотности и липопротеиды высокой плотности. А способность клеток организма синтезировать белки-уборщики, холестерина, зависит от многих факторов. И важнейший среди них – биохимические процессы, связанные с мышечной активностью человека. Детали опустим, только итог. При малой мышечной активности – Синтез белков, выводящих холестерин из клеток, падает. Чем выше мышечная активность, тем их больше. Вот и приходится подтвердить, что люди, бегающие трусцой, действительно убегают от грозящего им атеросклероза. Кстати, Пол Уайт почти в 80 лет, хотя он и великолепно водил автомобиль, даже на аэродром за 15 километров приехал на велосипеде, И на пятый этаж поднимался только пешком.